у на проспекте Грановского. Алексей Т. закрыл тетрадь и осторожно положил ее на край стола. «Странная манера», — рассудительно произнес он. «Что это может значить?» «Убит, как всегда». «Слушай, это не мистификация?» «Нет», — ответил Варахасей. А тебя только это удивляет? Нет, нет, конечно. Слушай, ты уверен, что это не мистификация? Уверен. К сожалению, уверен. Почему же, к сожалению, удивился Алексей Т. А потому, дорогой, что я не литератор, а следователь прокуратуры, и я не люблю в жизни неразрешимых задачек. Приятели молчали. За окном сделалось совсем светло. Небо очистилось над домом напротив и стало бледно-голубым. И тихо было, тихо отчетливой тишиной июньской белой ночи. Ладно, сказал Алексей Т. Ты своего добился. Ты меня поразил. Можешь быть доволен. Теперь, если позволишь, по порядку. Можно вопросы? Изволь, сказал следователь городской прокуратуры Ворохасища. Любые, даже такие, на которые мне не ответить. Невооруженным взглядом было видно, что он доволен. Алексей Т. собрался с мыслями. «Так», — произнес он, — «во-первых, кто такой этот Никита Воронцов? Или нет? Расскажи сначала, как эта тетрадочка попала в прокуратуру, так будет интереснее». «Изволь», — согласился Варахасий и рассказал. «Поздно вечером 8 июня прошлого года на проспекте Грановского произошло убийство». Свидетели, пенсионерка Имирек и пожилой артист Эмирек же, прогуливавшие собак неподалеку, описали это происшествие так. На тротуаре, под окнами одной из 16-этажных громадин, пятеро великовозрастных молодых людей возились с мотоциклом. Мотоцикл ревел ужасно. И уже в окна стали высовываться и возмущенно кричать полуголые граждане и гражданки, и уже свидетели, по их словам, совсем собрались было подойти к этим молодым людям, и попенять им за нарушение тишины и спокойствия, как вдруг к мотоциклетной компании подошел откуда-то пожилой мужчина в белом полотняном костюме и с тростью и что-то сказал. Наверное, по поводу шума, который производила компания. Сейчас же все пятеро великовозрастных молодых людей, угрожающе сомкнулись вокруг пожилого человека. Как там у них шло толковище, свидетели не слышали. Грохот мотоцикла все заглушал. Они увидели только, как пожилой человек упер трость в грудь одного из молодых людей, особенно напиравшего на него. Последовал обмен неслышными репликами, после чего пожилой человек опустил трость, а молодой человек развернулся и с большой силой толкнул его кулаком в лицо. Тут, как нарочно, мотоцикл замолк, а прокинутый толчком пожилой человек, прямо как палка, упал навзничь, и в наступившей тишине было отчетливо слышно, как его голова с треском ударилась о край тротуара. На этом, собственно, все и кончилось. Великовозрастные мерзавцы постояли с полминуты в нерешительности, а затем, убедившись, что жертва их не двигается, без слов кинулись в рассыпную, за исключением одного, который замешкался у злосчастного мотоцикла. Через минуту бешено терзаемый мотоцикл завелся, И оставшийся тоже умчался прочь. Только тогда, остолбеневшие от неожиданности и ужаса свидетели, одновременно подбежали к пожилому человеку. Он лежал на асфальте, вытянувшись, раскинув руки с широко раскрытыми глазами. Он был мертв. И только тогда подслеповатая пенсионерка опознала в убитом соседа по подъезду, жившего в двухкомнатной квартире на 16 этаже. «Это был он?» полуутвердительно произнес Алексей Т., постучав пальцами по дневнику. «Да, это был Никита Сергеевич Воронцов», сказал в Арахасе. «Любопытная подробность. Курьез, если хочешь». Свидетельница показала, что ее собака, королевский пудель Кинг, за несколько минут до происшествия скулила и рвалась на поводке, тянула хозяйку к месту будущей трагедии. А свидетель, напротив, вспомнил, что его собака «Беспородная дворняга Агат точно так же тянула хозяина прочь!» «Но это, конечно, к делу не относится!» «Мерзавцы!» — проговорил жаждущий возмездие Алексей Т. «Но их хоть поймали? В ту же ночь!» — охотно ответил Варахасий. «И они тут же раскололись!» «Все-таки не закоренелые преступники, а так, скверно воспитанные болваны!» «Может быть, тебя еще что-нибудь интересует?» «Прости, пожалуйста», — спохватился Алексей Ты «Продолжай». «Ну, вот, продолжал Варахасий. «Дело это дали мне. Я тогда еще работал в том районе». Дело представлялось ясным, как стеклышко. Показания свидетелей смертельно перепуганных дружков обвиняемого полностью совпадали с показаниями самого обвиняемого, размазывавшего огромным кулаком сопли и слезы по перекошенной от горя и ужаса небритой морде». Неосторожное убийство. Статья 106 УК РСФСР. До трех лет лагерей или до двух лет исправ работ. Оставалось выполнить некоторые формальности. Поскольку убитый жил один, Варахасий, как положено, прежде всего произвел осмотр его квартиры на предмет описи вещей, обстановки и прочего. При осмотре, между прочим, обнаружилось кое-что, убитому явно не принадлежавшее. В прихожей женские туфельки и тапочки 34 размера. В ванной кокетливый женский халатик на крючке, духи, лосьоны и разные женские дребедень на подзеркальной полке, в спальне пара женских ночных сорочек. Но самое важное, в одном из запертых на ключ ящиков письменного стола погребенный под пластами удостоверений, дипломов, свидетельств, орденских книжек и прочих важных документов, оказался вот этот самый дневник в наглухо заклеенном конверте из плотной бумаги. Там же, у стола, в Арахасе бегло проглядел, а затем дважды внимательно прочел содержимое этой припахивающей плесенью тетрадки, снова уложил ее в конверт, и сунул к себе в портфель. Он опечатал квартиру и вернулся к себе в районную прокуратуру. На столе у него уже лежало заключение медэкспертизы. Ворохати прочел и охнул. Ясное, как стеклышко дело, замутилось. Упав от сильного толчка в лицо Никиты Сергеевич Воронцов, действительно ударился затылком о край тротуара и проломил себе череп. И это действительно могло послужить причиной мгновенной смерти, если бы не одно обстоятельство. А именно, даже толчок в лицо, в правую скулу, великовозрастный болван был левшой, не говоря уже об ударе головой о бетонную закраину, имел место по крайней мере через 5-6 секунд После наступления клинической смерти Воронцова, великовозрастный болван ударил уже мертвого. Как же так? Пораженно проговорил Алексей Т. Если я тебя правильно понял. Воронцов же стоял. Ну и что, что стоял? Умер, но не успел упасть. Такое ли еще бывает? Не в этом дело. А чего он умер? «Не помню», — нетерпеливо сказал Варахасий. «В заключении было сказано, но я уже забыл. Что-то вроде острой сердечной спазмы. Не в этом дело, я тебе говорю». «Да-да, прости. Пожалуйста, продолжай». «Продолжаю. Ты представляешь себе мое положение?» «Очень даже представляю. Одно дело, если человека сбили с ног, он упал и убился. И совсем другое, если ударили мертвеца». «Тоже, конечно, некрасиво, но есть ли это преступление?» «Так?» Варахасий хохотнул. «Приблизительно», — сказал он. «Короче говоря, мне предстояла неинтереснейшая и зануднейшая писанина. За нее я и взялся, не теряя ни секунды драгоценного времени. И вот, когда я дошел до кругленького такого периода...» Сопоставляя показания свидетелей и заключения медэкспертизы, можно достаточно уверенно утверждать, что клиническая смерть наступила в 23 часа 15 минут. «Постой, постой!» — вскричал Алексей Т. и схватил со стола тетрадь. «Когда, ты говоришь, это произошло?» «8 июня прошлого года, 1977 года», — ответил, ухмыляясь Варахасий. «Алексей Т. отыскал в тетради нужную страницу», и прочел вслух спёртым голосом. «Я умру 8 июня 1977 года в 23 часа 15 минут по московскому времени». «Вот и я тогда точно так же схватился за эту самую тетрадь», произнес Варахасий. «Не безинтересно, правда?» Еще бы! Ну а дальше-то что?» «Дальше!» «Что ж, я служак и хороший». «У меня от начальника секретов нет!» Показал я эту тетрадочку на пробу прокурору. Все было, как я и ожидал. Подделка, умалишенный, случайное совпадение. Не морочь мне голову, у тебя что, дел других нет? Я решил попытаться размотать эту загадку на свой страх и риск. В частном, так сказать, порядке, но с грубым использованием служебного положения. «Правильно!» — восторженно выдохнул Алексей Т. Правильно или неправильно, не знаю. Но было, было у меня такое ощущение, словно бы открывается дельца это в такую бездну, куда еще ни один человеческий глаз не заглядывал. А начал я, сам понимаешь, с биографии покойного».